глава 5 очаг я стоял у спуска и смотрел на лес в котором жил нужный мне монстр когда ко мне подошел низенький мужичок господин вы хотели меня видеть Он с опаской посмотрел на меня приподняв голову и потирая руки. «Ху-сюань-дзянь!» – я повернулся к нему. «Маленький, около метра шестидесяти, худой, сутулый, и его лицо – желтоватое, неровное. Почему-то я сразу представил себе кусок сыра. Короткие темные волосы на голове, корочка, а лицо – разрез с дырочками. На меня даже пахнуло ароматом сыра, или это мне кажется?» «Да, господин», – Ху-сюань-дзянь поклонился. «Это честь для меня встретиться с вами». <къем> да. Ты владеешь маслом и распылением, да?» «Конечно, я бы не стал лгать такому многоуважаемому человеку». «Отлично, будь в запасе и жди моих приказов». «Как скажете, господин?» Ху Сюань Цзянь еще раз поклонился и ушел. Я с сомнением проводил его взглядом. «Может, мое подсознание намекает, что я хочу сыра?» «Давно не ел его». «Мы готовы». Ко мне приблизилась хмурая нацука с папкой в руках. «Бардак какой-то. Столько людей, сложно всех контролировать. Я назначила командирами ветеранов, которые прошли первый день ивента. Но они сами ошибаются постоянно. Лагерь на этот раз разобьем на спуске», — перебил я ее. «База, которую вчера построили гравитосы Земли, сегодня уже похожа на руины. Не знаю, какие монстры там резвились, но выглядит ужасно. Ничего страшного, отстроят». «Да, понимаю. Нацука собралась уходить». Но повернулась, когда я окликнул ее. «А? Что-то еще? Тебе не кажется, что Ху Сюань похож на сыр?» «Что?» – Нацука смотрела на меня с непониманием. «Какой еще сыр?» «Нет, ничего, можешь идти». Кинув на меня странный взгляд, Нацука удалилась, а я вновь обратил внимание на спуск. Все организационные дела взяли на себя Нацука и люди деда. Я же не хотел в это лезть. «Еще в прошлой жизни подчиненные недолюбливали меня из-за этой черты. Я всегда работал с тем, что интересовало лично меня, а все остальное, по большей части, скучное и монотонное, делегировал другим. Вот и сейчас ничего не изменилось. Пока все занимались делом, я вспоминал прошлую жизнь. А все из-за встречи с Шарлоттой. Я как будто знал ее, но одновременно с этим нет. Мысль постоянно ускользала от меня». Словно ребенок, который тянул ко мне ручки. Но как только я пытался дотронуться до них, он сразу же весело отбегал, а затем снова приближался и дразнил меня, шаловливо шевеля пальчиками. Что-то знакомое маячило на краю сознания. «Кто же это Шарлотта?» Самый очевидный вариант – я узнал татуировку на шее. «Но хоть убей, не могу вспомнить никого с похожей меткой». «За мной!» – где-то справа прокричал Ван Балай. Он неспешно побежал вперед, ведя за собой отряд из пятидесяти человек. Все они, кроме Селены, были одеты в специальные костюмы, похожие на мотоциклетные. «Господин!» – ко мне снова подошел Ху Сюан Дзянь. «Мне показалось важным рассказать вам об особенностях моих способностей». Я молча уставился на него. И чем дольше смотрел, тем сильнее его голова напоминала мне сыр. Моя рука уже потянулась, чтобы потрогать его лицо, но я вовремя себя отдернул и убрал руки за спину, внутренне смутившись. «Моя способность абдоминальная», ничего не заметив, говорил Ху Сюаньцзянь. «Масло образуется в животе, и через рот я изрыгаю его. Когда масло покидает полость моего рта, я могу частично контролировать его. С помощью распыления я сегментирую жидкость и покрываю ею большую область». Ну, площадь где-то метров 100-200. Если потратить все нейтрино, то смогу покрыть метров 500, но потом восстанавливаться долго буду. После того, как масло покроет землю, я могу немного изменить плотность покрытия. Я называю это частичной коагуляцией. В одних местах масло становится больше, в других меньше. Но каждый раз после активации способности мне очень хочется выпить спиртного. Понимаете, это чувство на языке. «Оно отвратительно. Поэтому я всегда ношу с собой баклажку узбайдзю. Вы же не против?» «Это правда необходимо. Без алкоголя меня тошнить начинает. Вот. Господин, вы меня слышите?» «Да, конечно». Я отвел взгляд от Хусюань Андзяня, пытаясь вспомнить, что он говорил. «Если ты сможешь выполнять все мои задания, то мне без разницы, что ты там пьешь». «О, даже не сомневайтесь!» Хусюань Сюаньцзянь повеселел. После того, как я стал слабым, меня и бочка Байдзю не возьмет. Я пробовал. Так я пойду? Да. Странный вольвер ушел, а я взлетел в небо. Надо прикрыть Ван Балая и его команду. Вдруг на них нападут по дороге к базе. Хотя я в этом сомневаюсь. Всего день прошел после зачистки. Здесь еще не скоро вожаки обживутся. Как я и предполагал, Ван Балай и его команда без проблем дошли до 250 метра, где валялись обломки базы. «Думиса, выступай!» – дал команду я. «Нацук, готовься!» На этот раз в группе Думиса было более двухсот человек. По десяти вольверов в отделении, по пять отделений в одном взводе. И везде свои командиры. Но в этой армии было не так много человек, знакомых с военным делом, поэтому частенько кто-то совершал ошибки. «Нацука, Ира, Елисей, Архип, ваша очередь!» Приказал я, когда Думиса дошел до базы. Гравитосы земли сразу же начали отстраивать базу и готовить место для лагеря. Ира, Елисей и Архип – три командира полиосов, военные и слабые эвольверы. Архип заменил Мирославу из-за ее ранения. Но даже будь она здорова, ей пришлось бы отдать лидерство. Раньше в отряде Мирославы было 23 полиоса. Сейчас же, после пополнения, их 52 – Мирослава не смогла бы справиться с таким большим отрядом. Около часа ушло на то, чтобы закончить с приготовлениями. На 250-м метре, там, где жили пещерные обезьяны, теперь расстилался палаточный лагерь. Из центра шел дым. Готовили обед из мяса вожаков. Главным поваром был толстый араб, который на земле держит свой ресторанчик. Ван Балай теперь крутился вокруг него и задавал вопросы. Аниш потерял своего ученика, но совсем не расстроился. Он и сам осознавал, что вкусно готовил из-за ингредиентов, а не своего мастерства. Да Иван Ван Балай это понимал, поэтому ничего не спрашивал у него, только ел. А вот араб он прямо засыпал вопросами. После обеда повар приготовил плов с мясом голубых овец, Ван Балай выступил вперед. Сытый и довольный, он весело напевая, бесстрашно пошел по спуску. Думиса и его отряд Шумно готовились к выходу. Командиры отделений кричали на своих подчиненных, командиры взводов кричали уже на всех. А Думи стоял и мудро не вмешивался. Рядом с ним я увидел Лианга и мэра Ханша, что-то спокойно обсуждающих. «Мирослава проснулась», — услышал я голос Андрея. Больше он ничего не сказал, но этого было достаточно. Я с облегчением выдохнул. В этот момент Ван Балай уже прошел трехсотый метр. И только сейчас начали показываться монстры. Из дыры пещер вылезали одиночки и убегали подальше. Медведь, две рыси, здоровенная лошадь с костяной гривой. Все они почувствовали опасность, поэтому рванули прочь. «Ван Балай, медленнее!» – приказал я, присматриваясь к врагу на первом километре. Из него один за другим начали вылезать жуки. Некоторые взлетали в небо, другие ползли по земле. Молниеносные жуки-носороги, металлические жуки-олени, деревянные листоеды, хищные усачи, лазерные светлячки, ядовитые чернотелки, воздушные жуки и другие виды вожаков. И не только. Огромное количество зверей вылезало из оврага вместе с вожаками. Я напрягся. Такие места называются очагами. В них обычно собираются монстры разных видов. Как правило, такие очаги встречаются ниже десятого километра и ими управляют разумные монстры. Ван Балай, возвращайся. Думиса, готовимся к обороне. Ху Сюань используй все нейтрино и покрой область перед базой маслом. Мы натолкнулись на скопление жуков, их там больше тысячи. Сотни-две вожаки, остальные звери. Сейчас я подробно расскажу про каждый вид. Слушайте внимательно. У нас не больше пяти минут. После моих слов лагерь забурлил. В спешке шла подготовка. Ван Балай и его отряд начали быстро отступать к базе. У всех жуков есть одно общее преимущество. У них очень твердые панцири. Самые опасные среди жуков – скачущие жуки. Они способны телепортироваться. Но пока я таких не вижу. Дальше лазерные светлячки. Их я беру на себя. Хищных усачей не подпускайте к базе. Убивайте издали. Магниты на вас – магнитные жуки-носороги. Вас больше, поэтому вы справитесь. Хусю Андзянь дзянь, покрой область правее». «Когда я или Думиса с командуем, поджигайте масло, оно отлично горит». Я говорил быстро, наблюдая за новыми жуками, вылезающими из оврага. Меня охватило возбуждение. Так просто очаг не возник бы, и команду атаковать мог дать только один монстр – лидер очага. Продолжая коротко рассказывать о сильных и слабых странах жуков, я спустился к нацука. «Сколько у тебя ядер вожаков? Мне нужны все». «Десять. Я их оставила на случай, если надо будет спасти человека, сделав его слабым. Давай все сюда». Нацука без пререканий скинула с плеча рюкзак. Я взял его и отлетел в сторону. Начал вытаскивать ядра и прикладывать их к татуировке. Когда я открыл восьмой куб, вдали раздались звуки арбалетных выстрелов. Началось. Отложив последний куб, я быстро проверил свой статус. Имя – Владислав Ли Вавилонский.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 Я выдохнул и взлетел. В первую очередь я увеличил частоту своей родной спирали ДНК. И именно она отвечала за общий объем нейтрина. Частота ДНК Байху уменьшала количество нейтрина, которое я тратил на использование ветра. Помимо этого она улучшала мою чувствительность к ветру и совсем незначительно, но как и основная спираль ДНК увеличивала запас нейтрина. В общем, это весьма полезно. Масло сработало так, как я планировал. Десятки жуков подскальзывались, врезались друг в друга и падали. А в это время со стен атаковали болтами стрелки, метали молнии, полюса и электричество. Бросали лезвия полиоса магнита. Лианг вовсю использовал гравитационные кулаки. Ханш по команде активировал отмену гравитации. Селена была наготове со своим морозным дыханием. Летающие монстры запоздали. Среди жуков подниматься в воздух могли лишь вожаки, и то не все. В основном это были воздушные жуки, твари, выпускающие изо рта воздушные струи, способные пробить сталь. Среди них мелькали и лазерные светлячки, одни из самых опасных жуков. Их способность довольно банальна, но от этого не менее смертоносна. Они умеют стрелять лазером. «Воздух!» — крикнул я. И полиосы воздуха сразу же начали создавать воздушные потоки, замедляя жуков. Сверкнуло, светлячок выстрелил в меня лазером. Но благодаря звериным инстинктам я среагировал и увернулся. Махнул рукой, беря под контроль ветер, созданный полюсами. Мощнейшая волна оттолкнула часть жуков. Я зарычал, оскалился. Мне нужно спешить, я обязан успеть. Прежде я старался не использовать трансформацию слишком сильно, чтобы моя способность не была очевидна. Но сейчас я не скрывался. Виртуальные и реальные спирали ДНК начали быстро сливаться. Контроль над ветром улучшался с каждым мгновением. Воздушные пули. Я взмахнул рукой и создал более десятка воздушных пуль. Они не могли пробить панцирь, но запросто разрывали крылья жуков. Один за другим монстры падали прямо в гущу своих барахтающихся в масле сородичей. Я взмахнул рукой второй раз, создавая шквальный острый ветер. Еще больше жуков посыпалось вниз. Те монстры, которых я сперва оттолкнул, вернулись и атаковали меня. Воздушные струи, лазеры, зеленые фонтаны ядовитой жидкости, костяные шипы. Каждый вид обладал своими особенностями, и мне приходилось уворачиваться от самых разных атак. Мини-торнадо, воздушный вихрь, воздушные пули, ветряные лезвия. Я убил мало жуков, но прервал полет очень многих. Снизу раздавались вопли боли, отрывистые команды Думисы, распространяемые полюсом воздуха, и треск ломаемых панцирей, писк умирающих жуков. «Огонь!» – заорал Думиса. И вспыхнуло, будто свеча зажглась сама собой. Над землей поднялось пламя, уничтожая жуков и обжигая людей на стенах. Масло очень хорошо горело, и его часть была на стенах. Меня тоже едва не задело, я успел отпрянуть. «Я убью их лидера!» «Продержитесь еще немного!» – крикнул я, распространяя свой голос. Черный жирный дым накрыл всю базу, жаркий огонь перекинулся на стены. Люди спешно покидали их, прикрывая лица одеждой и тряпками. При этом стоял невыносимый гвалт. Раненые кричали от боли, командиры орали, пытаясь донести приказы. Жуки скрипели, пищали, трещали. Выжившие монстры продолжали атаковать людей, а эвольверы не могли дать нормальный отпор. Армия, собранная наспех, нетренированная, почти не отработавшая внутреннее взаимодействие, показала свою никчемность при первом же серьезном внешнем ударе. Люди паниковали и пытались сбежать. Командиры не могли утихомирить бойцов, а жуки продолжали убивать. Я устремился в сторону очага, по пути кулаком разбив на ошметки воздушного жука. Прорывался через едкий удушливый дым, поднимаясь все выше. Нужно успеть, лишь бы успеть. Как только я вынырнул из дыма, увидел страшную картину. Тысячи жуков двигались к базе, плотной простынью накрыв сотни метров спуска. Некоторые выстроились колоннами, другие бежали группками, третьи двигались обособленно, не присоединяясь ни к кому. В небе жуков было гораздо меньше, даже сотни не наберется. Но в этом нет ничего необычного. Жуки властвуют на земле, а не в небе. Я поднялся еще выше, и окруженный ветром, пролетел над жуками. Они взяли курс на базу и не отвлекались ни на что другое. А враг сверху выглядел, как темное пятно с множеством дырок. На спуске процентов 80 всех монстров жили под землей, в пещерах и тоннелях. И жуки не исключение. Я спустился к врагу, из которого продолжали вылезать жуки. Очаг не может появиться сам собой. Монстры просто поубивают друг друга. Обязан быть лидер. И либо во враге сидит разумный монстр, либо лидером стал вожак, способный на это. Вожак, близкий к атомусу трансформации, развивающий свой мозг, при этом обладающий удивительными навыками. Например, белый шелкопряд, повелитель монстров. Чудовище, способное контролировать своими ментальными нитями сотни монстров. Тварь, которая, будучи вожаком, умнее многих разумных. «Вот ты где!» – пробормотал я, спускаясь к дыре в стене оврага. Полы стены тоннеля были покрыты белыми нитями. Белый шелкопряд не мог все время сидеть в пещере, он часто выходил. Во-первых, чтобы подчинить других монстров, помимо жуков, таких, как черные черепахи или скользкие волки. Во-вторых, чтобы найти самку или самца, я не уверен в поле монстра. Но одно я знаю точно – Монстры-шелкопряды весьма похотливы и любят спариваться. Поэтому не удивлюсь, если найду в пещере вожака целый гарем из монстров-шелкопрядов. Еще белый шелкопряд не может долго жить без света, поэтому его пещера вряд ли находится глубоко под землей. Моих сил должно хватить, чтобы выбраться в случае опасности. Идеальное место обитания белого шелкопряда — лес. Видимо, я пришел слишком рано. В прошлой жизни не существовало очага с жуками, А повелитель монстров жил в лесу. Но и атаковать восточный спуск люди начали спустя год после затмения. За это время могло случиться все, что угодно. Я влетел в тоннель и сразу же встретил двух магнитных жуков-оленей. Они мирно лежали на брюхе или не вытерлись боками. И лишь когда я появился, вскочили. Я пролетел мимо, и как раз вовремя. С панцирей жуков вылетели маленькие металлические шарики, зазвенела сталь. Хоть белый шелкопряд весьма умен для монстра, но недостаточно. Магнитным жукам-оленям нужен простор для максимальной эффективности, а внутри тоннеля они лишь будут толкаться. Так произошло и сейчас. Вожаки случайно атаковали друг друга. Я проигнорировал их на огромной скорости, проносясь по тоннелю. Чем дольше летел, тем больше белых нити видел. Встретил еще нескольких вожаков, но ни на одного из них не тратил драгоценное время, Не вступал с ними в бой. Моя ничтожная армия может в любой момент погибнуть. А с нею Думиса, Ванбалай, Балай, Нацу, Калиан, Каниш. Хотя, может, индейцы и успеют уйти порталом. Я влетел в просторную пещеру и резко затормозил. Везде шелк, все бело. В конце пещеры у стены огромный белый шар из шелка. И на нем величественно лежит он. Белый шелкопряд. Двухметровый, пушистый, с ярко-синими глазами. Ж, -ж, -ж, Ж! Со всех сторон начало исходить жужжание. Я сглотнул, понимая, куда попал. В этой пещере было более двадцати выжаков. Жуки-защитники, считающиеся одними из самых крепких выжаков в изначальном мире, смертоносные дьявольские коровки, очень странные и невероятно опасные монстры и, главное, скачущие жуки, близкие к гравитосам пространства-времени. Черные, подобно ночи, с блестящими лапами-лезвиями. Небольшие, чуть больше котят, но невероятно опасные. Пару мгновений я смотрел на шелкопряда, а шелкопряд смотрел на меня. Его морда ничего не выражала, но мне почему-то казалось, что монстр удивлен. СКР! Позади меня выбежали жуки, которые отстали от меня в тоннеле, и я начал действовать. Резко взлетел к потолку. Оттуда через небольшие отверстия пробивались лучи света, Из-за них пещера, покрытая шелком, чуть ли не блестела. Воздушная торнадо. Я использовал все нейтрино, оставив себе 3% на полет. Вокруг меня закрутился смерч страшной силы. Окруженный им, я, подобно стреле, устремился вверх. Но я среагировал поздно. Четыре скачущих жука телепортировались ко мне и атаковали своими лапами-лезвиями. Ветром их откинуло, но двое успели меня задеть. Один срубил мне правую стопу, а второй полоснул по левой икре, разрезая кожу и мышцы так же легко, как мясник шинкует нежное мясо теленка. Бах! Грохот разрушаемого потолка совпал со вспышкой боли. Я застонал, вылетая наружу. Кровь выплескивалась из культи и рана на икре. Мимо пролетела отрубленная стопа в испорченном ботинке, утаскиваемая ветром. Я среагировал на одном рефлексе. Резко бросился вперед, вытягивая руку, и поймал ботинок. И это спасло мне жизнь. В том месте, где я висел секунды ранее, появились сразу три скачущих жука и исполосовали пространство. Их снесло, как травинку, во время урагана. Но у меня все внутри похолодело. Жуки ударили в то место, где находилась моя голова. Крепко сжав отрубленную ногу, я помчался обратно к вершине горы. Увидел, как вдали поднимается чудящий дымок с нашей базы, Как жуки панически бегут обратно, мешая друг другу и норовя добраться до очага побыстрее. Оно и неудивительно. Их лидера атаковали. Как только я ворвался в пещеру, белый шелкопряд должен был отдать приказ о возвращении. Именно поэтому я так стремился успеть. Мне послышалось или кто-то шипит? Не прекращая лететь, я повернулся и увидел, как из леса на втором километре выползают змеи. Целое море змей, всех цветов и размеров, и все они движутся в сторону очага. Еще один очаг, не веря своим глазам, пробормотал я. «Да что это за спуск такой?»